случайный пленник Туманов до деревни на окраине которой путеводная звездочка тлела огонек в окне крайней избы он добрался не быстро шел не торопясь привыкая к динамичному движению взамен осторожного пещерного перемещения от которого осталось исключительно желание никогда больше не спускаться под землю сначала осторожно сошел лесом с холма в более стылую низину и двигался вдоль оказавшегося внизу ручья полем до самой деревни. На подходе остановился и какое-то время внимательно слушал ночь. Изредка в разных сторонах спящей деревни полаивали собаки, что ему не понравилось. Вечер был западный, встречный, нос устойчивый запах теплого жилья, сырой шерсти и хлеба, расслабляющие запахи покоя. Но было ощущение неправильности этого и желание не заходить в деревню, обойти ее стороной. Противиться интуиции он не стал, зашагал вдоль околицы, забирая к северу, стараясь двигаться по стерне и не оставлять лишних следов. Деревня оказалась неожиданно большой, с выселками, на которую он вышел. Основная часть деревни была на склоне холмов, еще ниже. Решив дождаться светлого времени, он нашел большой сток свежего сена и глубоко зарылся в него, наслаждаясь душистым запахом и обволакивающим теплом. Не заметил, как задремал. Проснулся от топота ног и голосов. Тут Айон, говорю тебе, сам видел, как суды смырнул. Снаружи было уже светло утро, и слишком людно. Осторожно раздвинув сена, он обнаружил прямо напротив себя вооруженного мусинкой человека лет двадцати, в шинели и обмотков с солдатской попахой на голове. Давно не бритый, неопрятный, без погон, но почти как он сам. Целись прямо в кто то азартно крикнул в сторону. «Вот он! А ну, вы хоть С разных сторон к стогу приблизились еще трое. Их он рассмотрел, когда спокойно выбирался из лежбища, в котором так не кстати его разморило. В голенищах сапог у него были спрятаны документы, изъятые у Макарова. С ними он мог не переживать за себя в тылу у белых. Всего и делов разобраться, где он оказался. Одетые все собравшиеся вокруг него были примерно одинаково окопная солдатская одежда, без погон и шевронов так были одеты и большинство ополченцев армии Комуча. У каждого была винтовка, и почти все целились в его сторону. Как стало известно Туманову от Макарова, армия Комуча теперь перешла под управление Временного Всероссийского правительства, а непосредственно тут, под командование Капеля. Его размышления прервал окрик старшего в этой компании. «А ну, кто таков? Документ есть?» Одет этот воин был несколько поопрятнее других, выше ростом и крупнее. Было видно, что старшинство его ушло от физического превосходства над остальными. «Есть, есть!» — спокойно и без суеты ответил Туманов. «Кому предъявлять? Вы сами кто такие? Давай сюда, разберемся!» Старший подошел ближе и разглядывал его с интересом. Туманов вынул из внутреннего кармана шинели удостоверение Макарова, и когда старший протянул за ним руку, Ловко взял на излом его кисть, опустив к себе под ноги. Толкнув его коленом навстречу оставшейся троице, он перехватил у него мосинку и, действуя ею как рычагом, обезоружил двоих, стоящих ближе, а третьего, опустив опустившего от неожиданности ствол, взял на прицел, сделав два быстрых шага назад. Всем стоять, кто тут старший, доложить по форме. Резкая смена своего статуса вогнала внезапно плененных в шок. Они смотрели то друг на друга, то на туманова и молчали. Наконец, неловко поднялся потирающий кисть обезоруженный командир и, изобразив подобие строевой стойки, доложил. Разведдозор второго взвода первой роты одиннадцатого го Бугульминского стрелкового полка. старший рядовой Пургин. Значит, первый Волжский армейский корпус Капеля, ополченцы из местных, определил туманов. Контрразведка Западного фронта, полковник Макаров представился Туманов. Старший ко мне, остальные на месте. Подошедшему Пургину показал служебное удостоверение и отдал винтовку. «Отведите меня к командиру». Бойцы молча разобрали свои винтовки, от которых так ловко освободил их Туманов, Их мура пошли рядом с ним в сторону домов. Уже было совсем светло, стало видно все селение, оказавшееся приличной башкирской деревней у подножия возвышенности и на краю далеко просматриваемой низменности с небольшой речушкой через дворы и улицы. Называлась деревня Каракашлы, о чем проинформировал старший. Штаб отряда, по его словам, располагался в центре деревни, в школьной избе примечатель, что несколько удивило Туманова. Улицы были непривычно пустыми по утреннему времени, только скотина мучала по дворам, с которых изредка мелькали настороженные лица жителей, провожавшие взглядами их шествия. «Гуде же теперь линия фронта? Почему так тихо?» — подумал Туманов, поднимаясь за старшим по в школьной избы и входя в дверь. Краем глаза заметил, как идущий впереди Пургин резко сел на корточки ему под ноги, а удивиться не успел. Сзади кто-то сильно оттолкнул в спину, и он, перелетая через хватающего его за ноги Пургина, попытался сгруппироваться. «Не вышло», — навалились со всех сторон под торжествующий возглас от дверей. «Держи его, Робя, офицер это!» Сразу он оказался в центре тесной и разгоряченной толпы людей, одетых как в солдатские шинели, так и в штатскую одежку. Его подняли на ноги, крепко держа за руки и плечи. Кто-то сдернул с него вещмешок, другой снял шинель, а сзади уже с связывали ему руки и ноги. В избе оказалось с дюжиной человек, расположившихся на постой. Это были молодые парни и мужики, представляющие собой мобилизованное ополчение из числа местного населения. Были среди них и марийцы, и чуваши, и татары, и башкиры, само собой и русские. Речь каждого была не так, чтобы хорошо различима в общем гомоне, но достаточно узнаваема. Целый интернационал. Разглядывали на нем гимнастерку с полковничьими погонами, толкали, охлопывали карманы, рассматривали отобранные наган, нож и удостоверение». Наконец перед ним объявился командир этой ватаги, которому Пургин что-то наговаривал. Тот слушал его в полухо и шевелил губами, вчитываясь в удостоверение Макарова, которое держал перед собой. Поднял руку и, когда гуман утих, торжественно произнес. «Полковник Макаров, вы арестованы бойцами Красной армии. Будущими бойцами», — добавил он, несколько смутившись. Оказалось, в избе находились не просто постояльцы, а по факту управления большого отряда, сотни под две ополченцев, который был размещен в этой деревне вторые сутки и приводил себя в порядок после опостылевшей окопной жизни. Это ополчение изъявило желание покинуть передовые рубежи народной армии Комуча и в полном составе перейти в ряды Красной армии. Отступление с ранее обжитых позиций под Бугульмой стало при этом переломным моментом. Никто из них не хотел добровольно уходить все дальше от родных лесов и полей, кем более рыть себе новые укрытия в чужой, мёрзлой земле и загонять себя под пыли. Своих командиров они банально бросили, сбежав с военного эшелона в лес. Но затем поняли, что в прифронтовой зоне их быстро перестреляют по одному, и на стихийном собрании избрали себе нового начальника, который обязался вывести всех обратно в Бугульму на встречу Красной Армии. А пока вторые сутки еле и пили за счет жителей этой деревни, на которую вышли в первый же день своего дезертирства. Ясное дело, что допрашивать Туманом тут было просто некому, его усадили на лавку у углу избы и громко обсуждали, что теперь с ним делать. Основных предложений было два — расстрелять, взять с собой в бугульму и передать красным в качестве подарка, не с пустыми же руками идти. Если первое предложение было массовым и прозвучало тоже первым, то второе предложил командир этой толпы, судя по всему, отличавшийся от нее большей сообразительностью. Неожиданно его поддержали. Идея привезти с собой царского полковника в качестве трофея всем пришлась по нраву, и о расстреле больше речи не было. Было унизительно сидеть связанным среди этой толпы, которой не хватало зрелищ. Вокруг него постоянно вертелись любопытные, которые потянулись поглазеть на пленника со всей деревни. О попытке освободиться от пут пока и речи быть не могло. Удивительно, но на следующий день этот отряд все же сумел организованно выдвинуться в сторону Бугульмы. Шли пешком, одной походной колонной, без соблюдения дистанции и прочих условностей. В честь командира он выслал вперед дозор, но исключительно потому, что опасался заново попасть к белым. Туманова вели на веревке, как медведя с ярмарки. Постоянно за ним наблюдала минимум с десяток внимательных и любопытных глаз, обсуждая вслух его будущее по приходу к красным и следя за его реакцией на это. Такое развлечение не прекращалось ввиду постоянной смены сопровождающих. Туманова не баловали разносолами, сунув один раз кусок хлеба и напоив водой из черпака. Но голода он не ощущал. Его заглушало раздражение. Надо же было так попасться. В полдень неожиданно густыми хлопьями повалил снег, очень быстро укрыв дорогу и поля вокруг пушистым белым пологом. Идти сразу стало сложнее, ноги скользили, и Туманов прилагал немало усилий, чтобы не упасть со связанными руками. Через сутки всем отрядом заночевали в Черково, и то перепугав местного староста своими требованиями обеспечить их продовольствием и грозя расстрелом. А еще через сутки наконец-то дошагали до Бугульмы. Перед самой Бугульмой их догнал кавалерийский разъезд Красных, коротко переговорив с которым, командир построился в колонну по пять и организованно ввел в город. Шествие такой разношерстной колонны с пленником на поводке вызвало ажиотаж на улицах. Колонну сопровождали любопытствующее население и кавалеристы до площади перед железнодорожной станцией, с которой Туманову с таким трудом удалось уехать 10 дней назад. Там всех уже встречал комендант города, одетый в шинель, невысокий человек с округлым лицом, в окружении четверых приданных ему солдат и человека в суконной бекеши и фуражке с красной звездой. Уставших от перехода ополченцев построили, и комендант, дружелюбно улыбаясь, обратился к ним с короткой речью. «Граждане ополченца, от имени советской власти приветствую вас и ваше решение вступить в славные ряды героической Красной армии сражающиеся за светлое будущее всех народов. Вам будет отведено место для размещения, На довольствие определим сегодня же, пока прошу и требую соблюдать военную дисциплину, по городу без разрешения начальства не ходить и ждать решения о вашем зачислении в части». Следом слова взял человек в фуражке, решительно выступив из-за фигуры коменданта. «Товарищи солдаты!» Начал он, отмахивая правой рукой как бы для подкрепления своих слов. Я, как командир гарнизона, требую от вас беспрекословного подчинения приказам и строгого соблюдения дисциплины. Враг не дремлет, товарищи. Мы ведем беспощадную борьбу со всеми элементами, мешающими строить нам новую жизнь. Поэтому с каждым из вас будем беседовать отдельно, прежде чем доверим вам в руки оружие защитника советской власти. Слушавшие его ополченцы суровели лицами на холодном ветру, и сильнее сжимали в руках и без того имеющиеся у них винтовки. У многих легко читалось желание поскорее совсем избавиться от оружия и шунили, чтобы побыстрее уехать к своим домам и семьям. Торжественная встреча на этом и завершилась. Ополченцев тут же разделили на взвода и направили на различные помещения на постой, а Туманова подвели к коменданту и его окружению. Комендант рассматривал его удостоверение А оружие разглядывал угрюмый человек в Бекеше, назвавшийся командиром гарнизона. Туманов заметил безмерное удивление в глазах коменданта, когда он прочитал бумагу и с любопытством уставился на него. — Так что же, значит, вы полковник Макаров? — не то спросил, не то подтвердил он и добавил после непродолжительной паузы. — И как вы видите теперь свое будущее? — Расстреляю, мерзавца! — гармонично включился в беседу командир гарнизона, выцеливая в ноги Туманову из его же нагана. И никакого будущего, и дело с концом. Комендант вздохнул, скосил глаза под козырек своей фуражки и, словно подчеркнув там терпение, постарался загладить резкость своего спутника. Товарищ Ерохимов немного пошутил. Советская власть умеет и карать, и прощать, и еще умеет ценить специалистов. В частности, всем офицерам царской армии объявлена мобилизация, Им предлагается продолжить службу в наших штабах в качестве военных специалистов. Что вы на это скажете, гражданин полковник?» «Дорогой мой комендант, товарищ Гашек, давайте его уже расстреляем?» Ирохимов разочарованно опустил наган. Но посмотри сам, друг, с такими специалистами нам никаких врагов будет не нужно. Он же жив, ну просто по случаю. Отдай его мне, а?» Туманов молча наблюдал за этой сценой, не пытаясь даже понять, насколько она естественна, так как слабо разбирался в субординации в красноармейской среде. Единственным его стремлением сейчас было как можно быстрее освободиться от плена и исчезнуть из города, пока сюда не заявились люди из шляхтича. «Пленные царские офицеры подлежат непременной доставке в политотдел пятой армии, товарищ Ерохимов, о чем я неоднократно был предупрежден и вас ставлю в известность. Так что уберите оружие» а лучше отдать его мне. Ступайте размещать ополченцев. Они все поступают в ваше полное распоряжение». Ерохимов сплюнул себе под ноги и, сунув руку коменданта Наган и нож Туманова, сказал «Расстреляю каждого третьего, вот увидишь, товарищ». Развернулся и быстро пошел к своему коню. С ним ушли и четверо солдат. «Идемте, полковник». Комендант взял под руку Туманова и вывел его в сторону, где была привязана его лошадь. Ведя ее в поводу, они шагом двинулись по улице вдоль железнодорожных путей, перешли через переезд и очень скоро оказались за окраиной городских построек среди сараев и пустых заснеженных огородов. Время уже клонилось к вечеру. Там комендант повел себя несколько странно. Он осмотрелся по сторонам и, наклонившись к Туманову, негромко произнес. «Полковник, вам рекомендовано не теряя времени прибыть в Троицкое, где вас будут ждать». Затем развязал ему руки и, видимо, готов был ответить на расспросы, но больше туманов тянуть не стал. Оглушил его кулаком по темени, забрал у рухнувшего на снег странного коменданта свое оружие, документы и, вскочив на его лошадь, двинул ей под бока, посылая в голоп. Уже в седле понял, о каком Троицком вел речь комендант. Это же село, где жил отец Алексий. Не теряя имига, сориентировался на местности и помчал прямо туда. Ночь застала его на тракте, по которому он гнал галопом, понимая, что форы по времени ему отпущены немного, сутки максимум. На всем пути он пару раз разминулся с обозами, груженными фуражом, и один раз со спешащим куда-то встречным садником. К Троицкому он добрался утром, издаля кинул взором все село и, въехав на улицу, направил лошадь к батюшкиному двору, решив не пробираться укрытыми снегом огородами. Краем глаза заметил на звонице храма ствол пулемета, сразу почувствовав на себе чужой взгляд через прицел. Деваться было некуда, он уже влез в сектор обстрела, и теперь все зависело от его решительности и уверенности в себе. Подъехал к воротам, спрыгнул с седла и по-хозяйски толкнул калитку, скрываясь с улицы и от внимания пулеметчика. Быстрым шагом, почти бегом, взлетел по крыльцу, мимолетно оценив признаки жизнедеятельности во дворе. Пять лошадей под навесом, тропинка от крыльца к наполовину разваленному дровнику, желтый снег по углам избы. В доме враг. Нецеремонец толкнул дверь от себя, выхватив нож. Успел проскочить светлые синие, как дверь в избу распахнулась, выпуская ему навстречу человека с винтовкой на ходу натягивающего шинель. Его он сходу вбил обратно ударом ноги, проломив грудную клетку, и теряя над собой контроль от бешеной ярости, накрывшая его в боевом трансе. Уклонился от летящей в него винтовки со штыком, которую метнул стоящую у печи мужик в гимнастерке, полоснул его клинком по горлу, развалив до позвонков, и метнул нож в третьего, успевшего вскинуть кавалерийский карабин и положить палец на спусковой крючок. Нож по рукояти влетел тому в правую глазницу, черкнув обухом по прицельной планке падающие тела и брызги крови, стук выпавшей из рук винтовки и грохот пролетевшего в сене штыка, упавшего на какие-то жестянки. Первый раунд был за ним. Немешкая, вздернул за горло сбитого в дверях чужака и прижал его к печи так, что тот едва доставался погами пола. «Где остальные?» — негромко спросил, плеснув ненавистью в лицо. Хрипя и задыхаясь, тот едва кивнул в сторону храма на улице. «Понятно». Быстро и жестоко допросил его, вдавливая пальцы в глазницы, и, узнав о страшной судьбе хозяев этого дома, ударом локтя в висок свернул ему голову. Осмотрел избу, заглянув во все комнаты, и по едва заметным следам догадался о разыгравшейся тут без него трагедии. Следы засохшей крови на полу и стенах, сваленное в кучу скомканное и выпачканное в крови белье, разбитые зеркала и мебель. Все это недвусмысленно говорило про бесчестие и позор, которые пережить невозможно. Стереть из памяти это мог только огонь, и он, не сомневаясь ни на миг, натаскал в дом соломы из-под навеса, где жались от него в сторону лошади. Растолкался по углам, распахнул окна и бросил в эту кучу горящую керосиновую лампу. Когда огонь занялся, кинул в него документы Макарова. Вышел на улицу, скочил на ждавшую смирно лошадь и шагом направил ее к храму, держа в руках подобранный в доме карабин. Поваливший из окон горевший из боя густой черно-сизый дым столбом взвивался в морозное небо, поднимая по селу тревожные голоса и перестук калиток. Первый выстрел с колокольни он упредил, бросив лошадь в сторону, затем соскользнув с седла, скинул карабин и выстрелом снес стрелка с винтовкой на звоннице, успевшего выстрелить второй раз. Темная фигура в распахнутой шунели, взмахнув руками, скользнула по белой стене колокольни, И глухо ударилась о землю, и тогда созвонницы ударил пулемет. Само по себе сознание переключило тело в другой временной режим, замедлились звуки, движения вокруг. Он прекрасно различал устремившийся к нему по нисходящей пуль, интуитивно чувствуя мертвые зоны вдоль заборов. Упреждая перемещение ствола пулеметчиком, качал маятник, уворачиваясь от остроносых кусочков металла и быстро приближаясь к храму. Скоро он стал недосягаем для прицельного огня, подбежав почти вплотную к колокольне. Окованная железом дверь была закрыта изнутри. Пулемет смог. Было видно, как стрелок пытается переместить его ближе к краю звонницы, расширив этим себе сектор обстрела. Туманов быстро вскинул карабин и дважды выстрелил в перекрестие ремней, на которых был подвешен средних размеров колокол прямо под столом пулемета. Раздался треск лопающейся кожи, и колокол рухнул вниз, накрыв собой пулемет, смяв ствольную коробку и щиток. Жив ли стрелок было неясно, но это Туманова теперь не интересовало. Нужно было уходить. Шляхтич наверняка вернется с подмогой. Продолжать воевать тут в одиночку было легкомыслием, свои силы и возможности Туманов не переоценивал. Лошадь, брошенная им на улицу, оказалась цела, и более того проявила верность своему седаку. Подтрусив к нему под стены колокольни. Туманов вскочил с седло и, не оглядываясь на дым разгоревшегося пожара, на наметом погнал прочь.